Таят Эспенас сначала передал в зал рисунки, на которых пещерный человек был изображен во всей своей мерзкой запущенности. Затем он приказал ввести нового Гринуя в красивом сюртуке синего бархата и шелковой сорочки, нарумянинного, напудренного и причесованного. И уже то, как он шел,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 Он видел даже глазами, как она захватила сначала первые ряды, затем переместилась дальше, к центру зала, и, наконец, достигла последних рядов и растеклась по галереи. И тот, кого она захватила, углянуя от радости запрыгало сердце, тот менялся на глазах. В полосе его аромата люди, сами того не осознавая, изменяли выражение лица, изменяли свое поведение, свои чувства,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 приобретённую накануне у старьёвщика, и потрёпанную шляпу, которая наполовину скрывала его лицо, никто его не узнал, никто его не увидел и не заметил, потому что он намеренно в этот день отказался от духов. И когда маркиз около полудня приказал начать розыски, сторожа клялись и божились, что хоть они и видели разных людей, выходящих из города, но не как того, всем известного пещерного человека, который наверняка бы бросился бы им в глаза. Тогда маркиз распустил слух, что Гринуй покинул Монпелье с его согласия, чтобы съездить в Париж по семейным делам. Однако втайне он ужасно разозлился, ибо намеревался предпринять с Гринуем турне по всему королевству, чтобы завербовать сторонников своей флюидальной теории.